Глава 8. Большой пирог надо есть по кусочкам, чтобы не подавиться. Демоны, асуры, мятежники и затаившиеся внешние противники — лишь часть проблем, обрушившихся на Российскую империю. Бросить все имеющиеся ресурсы на устранение асуров — значит ослабить другие направления. Сейчас, как никогда, необходимы союзники и хорошие новости для жителей империи. Отсюда вполне логичным шагом было ударить по самому слабому противнику, чтобы сплотить людей громкой победой. Выбор противника был недолгим. В первую очередь столице и промышленным регионам требовалось вернуть ее к империи с огромными запасами продовольствия, ценных ресурсов и самого важного – людей. Голицын, догрызающий хрипкую оборону клана Долгоруков, не принял дипломатов и высказал немало похабных слов в сторону Анны и Единой империи, поэтому его участь была предрешена. Слетевшая ментальная привязка превратила некогда хитрого главу клана в волчащего крови зверя, но это не мои проблемы. У меня есть цель в жизни, реальная угроза от богини и семья, которую надо защищать. Поэтому все, кто мешает выполнению задачи по наведению порядка в Российской империи, будут уничтожены. И начать придется с самой разоренной земли. Стоит признать, Долгоруковым в последнее время не везет, Всевозможные беды обрушились на их земли вследствие ошибок прошлых правителей, и в конце концов на шее молодого главы клана появился ментальный ошейник от семьи императора, а теперь поводок от ошейника в руках Анны. Меня это совсем не устраивало, и надо будет найти способ избавиться от прямого контроля великой княжны над значительной частью империи. Встречать нас сегодня будут княжи не с хлебом и солью, а и с тарью с 1040 сорок или даже пятьдесят собрали. Людей бы пожалели. Голицын или его советники всерьез восприняли угрозу, исходящую от союзной армии, и оставили в покое долгоруковых, чтобы встретить нас на марше. Решение верное, если только не знать состав моего войска. Количество воинов противника легко объяснимо. Голицыны были единственным великим кланом, который остался в стороне от участия в войне кланов и сохранил всех своих владеющих. «Не прибедняйся, дед. Нам тоже есть чем встретить гостей». Что по другим направлениям, генштаб подготовил сводку. Дед, вечно занятый подготовкой новых полков, экспериментами с памятью крови и охраной границы, наконец освободился для ведения боевых действий и организации работы генштаба империи по взаимодействию между многочисленными подразделениями лояльных сил. Юсупов зализывает раны, созывает всех союзников, и смотрит волком на все четыре стороны. Воротынский ждет в гости Орлова, а Захарины уже прислали к нашему канцлеру послов после того, как вы освободили молодого главу. На Востоке Империи без изменений. Архилич, по докладам из штаба Восточной армии, все еще удерживает занятые позиции. Южная армия, под руководством генерала Мансурова, тянет время и торгуется ради преференций. Западная охраняет и заодно чистит от мародеров столицу. Северная армия вернулась на занимаемые позиции, и по последним донесениям, как раз вовремя. У свеев снова бурлит, как бы нас не выбрали в качестве новой цели. Вампир недовольно скривился, четко представив себе, сколько проблем могут доставить сейчас свеи. Зашевелившиеся после мира с германцами свеи требуют особого внимания к себе. С перемирием тоже не все ясно. Недавно с яростью убивали друг друга, и тут вдруг резко мир. «Не похоже на Кайзера и Конунга. «Держите меня в курсе изменений». «Леонид, вы взяли под полный контроль объект?» «Корпус мертвых совместно с княжескими дружинниками полностью контролирует все подходы к хранилищу. Инженеры Воронова готовы в любой момент выехать для проверки всех механизмов. А по артефактам надо привлекать сторонних специалистов, если вы сами не решите заняться этим вопросом». Ревнево посмотрел на вампира Леонид. Ценность хранилища не в трупах волотов или удачном расположении, и не в спрятанных даже от последнего хранителя артефактах. Во внутреннем зоре есть немало плюсов, да и Империя в годы своего могущества умела прятать ценности. Хотя я точно уверен, искали любыми доступными способами, но видеть потоки энергии местные владеющие пока не способны. Жалкие попытки астральных мастеров и поделки артефакторов идут не в счет. А не пытался ли Орлов с моей помощью подойти к разгадке тайны хранилища. Тест, конечно, у меня неплохой, но про свой прибыток не забывает. В общем, грубые боевые артефакты, накопители, стационарные щиты и различное холодное оружие — несомненно, ценный прибыток для княжеской казны. Но основное сокровище — само хранилище. Созданное из неизвестных материалов, оно полностью поглощало энергию, скрывая от взглядов демонов, асуров и богов. Если к этому добавить некоторые способности горнила, то вырисовываются неплохие перспективы. Передай, пусть дети тверских бояр и дворян занимают свободные поместья в Москве, которые вошли в нашу долю. Сам выкупай весь квартал вокруг объекта. Любыми способами. Посторонних там быть не должно. Императорский клан неохотно присягнул Анне. Занимаемый ими нейтралитет она не забыла, И уверен, вскоре полыхнет огнем вражды или ментальный контроль станет тем грузом на шее, что ее погубит. Мало кому хочется быть чьей-то игрушкой. Сделаем. К вам от клана Мстиславских прибыли. Говорят, срочно. Клан Мстиславских сильно потрепало во время клановой войны. Но после возвращения детей домой, они стали одними из самых преданных моих союзников. Тем временем, по переданному уведению от призрака, противник решил встретить нас в чистом поле. Множество боевой техники, синие доспехи с гербами клана и гордые кудесники на холме во главе с Голицыным. Вряд ли это важнее ожидающей нас армии. «Командуй, идет. Противник ждет нас в паре километров отсюда!» «Машины, стоп!» — подал команду рыцарь крови. Сотни длинных фур и военных грузовиков остановились, после чего началась быстрая выгрузка моего войска. Нежели корпуса мертвых не требовалось удобства, и за счет компактного размещения десятки тысяч мертвых воинов строились в атакующие порядки. Дед вышел впереди мертвого войска в новых кровавых доспехах, которые получил в ходе ритуала из памяти крови. Взмах меча и колонны нежити последовали за ним. Огромная масса мертвых готова была ударить по подготовленным позициям противника. Длинная глубина фронта не интересовала мертвых. Добраться до живых и разорвать, проткнуть мечом, или уничтожить магии живых. Сегодня состоится битва между живыми и мертвыми, где я покажу своим союзникам и всем заинтересованным лицам мощь нежити. Ни один дружинник не будет участвовать в сражении, а десятки операторов будут снимать итоги битвы. Вряд ли именно этого хотела богиня, чем приятнее будет испортить ей игру. Голицын вместе с волотами и кудесниками ударился и мощью клана. Работа с водой накладывает свои отпечатки, и если на севере чаще использовали школу льда, то на юге в ходу был пар или классическая школа. Удар был эффектным, но неэффективным. Что хорошо действует на живых, бесполезно против мертвых. Мне не суждено захлебнуться или умереть от обезвоживания. Пар также оказывает ослабленное воздействие на мертвые тела. А водяные плети и вовсе плохо работают против костей. Удачное применение гейзера или кислотного дождя особо не влияло на марш мертвых. Колоннам нежити было поливать на погибших товарищей, а Юрки и гули уже приблизились к первой линии и начали собирать свою кровавую жату. Выстрелы из мощных пушек раскидывали нежить в сторону, но они поднимались и снова шли вперед. Свинцовый дождь тоже был бессилен перед мертвыми, и тогда в сердцах каждого воина клана Голицыных поселился предательский страх. Страх, от которого коченеет тело и дрожат руки. Смотреть на последующую резню было неприятно. Дед один стоил целого войска, а вместе с рыцарями смерти и умертвиями, даже без моего вмешательства, вполне могли справиться с противником. Шереметьев и Соколов, двигаясь следом за мной, рассматривали горы трупов и уничтоженную технику. Вампиры и корпус мертвых не знали пощады и не брали в плен. Ужас на застывших лицах и реки пролитой крови не давали привычного вкуса победы. «Плохая война», — тихо произнес Шереметьев. Пехота гибло сотнями, пытаясь из огнестрельного оружия уничтожить костяных воинов у и гулей. Рыцари смерти возвышались темными фигурами и сеяли настоящий ужас среди войск голицыных прахом и костяной жатвой. Что ж, корпус в очередной раз показал себя с хорошей стороны, и способен выполнять некоторые задачи самостоятельно. Не бывает хороших войн. Для противника мы щадя ада. Для нас они. Все предельно просто — убей или умри. Шереметьеву явно было что сказать, но он промолчал. После трансформации бывшего союзника Антон Яковлевич сильно изменился, стал более задумчивым, и я часто ловил на себе его взгляд. Наверное, думает, правильную ли он сторону выбрал. Жнец смерти из Шуйского получился на удивление очень смышленым. К смертям от рук тайной канцелярии прибавились другие жертвы из мятежных кланов, причем жнец не зарывался и не лез к сильным владеющим. Позже надо будет повторить удачный подъем, который позитивно влияет на бунт дворян. Не встречая сопротивления в окружении вампиров, я добрался до бывшего главы Совета Волотов. Огромное влияние власти оказались пшиком, построенным на ментальных способностях императорской семьи и откровенного шантажа суповых. И теперь Голицын с ужасом смотрел на гибель цвета клана и многочисленных родичей. Вампиры рода Лисицыных сегодня себя не сдерживали и устроили пир прямо посреди поля битвы. «Ты просто чудовище!» — прокричал Голицын. «Не больше, чем ты сам. Столько слов о боярской чести и справедливости. И чем ты отличаешься от всех остальных, Холмский...» Тем, что я выполняю свои обещания. Клинок Кристины без моих указаний завершил жизнь еще одного видного деятеля уходящей эпохи. Каждый человек, достигший вершины власти, начинает думать, что он самый умный, и весь мир крутится вокруг него, пока его жестко не выдернут из вымышленного мира. Недоумение навсегда застыло в глазах Голицына, так и не сумевшего понять свою роль в этой жизни. Нам предстоит еще много работы. Заканчивайте здесь. И пусть операторы детально покажут, что ждет тех, кто не хочет договариваться. И найдите кто-нибудь Долгоруковых, посмотрим, что можно будет сделать для долгожданного мира на этих землях. Бытует мнение, что империи, построенные на большой крови, долго не живут. И в этом есть доля правды, если бы не одно существенное дополнение. В ином случае, те, кто боится ее пролить, рискуют потерять не только свою жизнь, но и доверившихся людей. Рушатся судьбы и семьи, миллионы людей проклинают нерешительного правителя, и в конце концов все выливается в очередную гражданскую войну. Такова судьба многих империй, но не моей новой родины. Умелые руки полураздетой сукубы мели плечи млеющего от удовольствия демона аристократа. Привычная картина для множества миров хаоса, если бы не окружающая демонов зелень цветущего сада и обилие мирно пасущейся живности. «Почему бы нам не перейти через главный якорь портала, после чего скрыться в мирах хаоса? Тебя любой лорд возьмет к себе на службу. В этом мире мы неплохо устроились. Но в любой момент нас могут уничтожить псы Зелода», — в очередной раз закинула удочку Сукуба. Поместье одного из кланов османов стало местом обитания Колеба и Ламины. Сукуба от скуки обрабатывала местных дворян своими ментальными способностями, и вскоре целый регион буквально кормился из ее рук. К тому же привычное занятие немного отвлекало ее от плохих мыслей. «Зелот только этого и ждет, чтобы навсегда покончить с нами», — довольно потянулся колеб, поднимаясь сложе. «Пока хаос благосклонен ко мне, лорд постарается соблюдать правила, но допустим и хотя бы одну ошибку, и его ничего не остановит, поэтому пора вновь показать свою полезность». Колеб после рассказа князя Холмского об Асурах тут же отправился к лорду Зелоду, но ему отказали в приеме, правда, разрешение ждать пришлось недолго. «Советники и полководцы лорда — идеальные помощники Колеба, пусть они об этом и не знают». «С нетерпением буду ждать твоего возвращения», — провела руками по своему совершенному телу Сукуба. «Не задерживайся слишком долго». Колеб с ламиной через несколько веков снова были вместе, — И хотя аристократцу еще полностью не доверял Сукуби, с ней было намного лучше, чем без нее. Калеб отогнал от себя мысль ненадолго задержаться, и во вспышке портала перенесся в тронный зал Дворца Стамбула. Появившись, как всегда, в самый интересный момент. Созданные Горнилом демоны-советники боялись поднять голову и лишний раз навлечь на себя гнев лорда Зилода. Горка пепла одного из неудачников говорила о том, что хозяин Горнила сегодня не в духе. «Ламина была успешнее тебя, сестреция, а твой слуга в очередной раз оказался бесполезным куском мяса. Может мне ее вернуть?» От слов лорда повеяло долгими пытками и невыносимой болью, отчего висевшие на стенах едва живые человеческие рабы взвыли дурным голосом. «Мы недооценили противника. Холмский силен и имеет большую популярность в империи. Попытка победить его открыто на поле боя или через недругов потерпела крах». «Значит, пора попробовать другой способ. Позвольте мне лично заняться некромантом», — выпятила свое достоинство верховная Сукуба. «Слуга смерти мне порядком надоел, и хаос как-то странно реагирует на него. В битве порталы срабатывали через раз, пока не накрылась вся сеть. Действуй, но я больше не потерплю твоей неудачи, сестря лорд повернулся к полководцу. «Что там со светляками? Почему мы потеряли так много нюшев?» — Вмешательство сильной жрицы света помешало нашим планам, мой лорд. — В этом нет моей вины, и в следующий раз мы подготовим больше низших демонов, — ответил худой демон с обитыми темными копытами. — Жалкие отговорки неудачника, — полыхнул ярким огнем глаз лорд. Ты бесполезен, лоград. Брызги темной крови окатили демонов с ног до головы, а свободная искра устремилась к горнилу. — Я больше не потерплю от вас глупых ошибок. Мне проще создать себе новых советников. Кого я вижу? Колеб, зачем ты искал встречу со мной? Аристократ спокойно воспринял картину наказания, которая была показана специально для него. Хорошо, что лорд не догадывался, кто именно испортил ему портальную сеть. Прошу прощения за мою настойчивость, но вы обязаны знать о новой проблеме, что нависло над нами. Прибытие на орбиту планеты наших исконных врагов Асуров мой лорд меняет расклад сил. Ты опоздал, я уже знаю о появлении этих тварей. Пока белокурым тварям нечем похвастаться, — довольно рассмеялся Зелот. Асуры захватили плацдарм рядом с сердцем и нацелились на его захват. Как следует из донесений моих шпионов, у врага неплохие шансы на успех. И если они захватят настолько мощный источник энергии, то смогут регулировать потоки, без которых нам. Дикий рев и волна сырой энергии хаоса, Мгновенно лишило жизни распятых на стене рабов. «Этот мир будет моим и ничьим больше. Отозвать легионы с границы. Мы больше не будем терять старших демонов. Пусть черви, что поклялись, служит нам. Сами воюют с фанатиками. Колеб, теперь ты займешься войной со светляками. Все будет сделано, как вы прикажете, и даже больше, мой лорд», — учтиво поклонился аристократ. Колеб за столетия полностью изучил своего лорда. Зилоду было приятно скинуть свои неудачи на другого, а самому заняться более приятным делом — жечь, убивать, пытать и ждать своего триумфа. Осталось ждать меньше года, когда Первый Легион очнется от сна и привыкнет к новому миру, после чего начнет свой победоносный путь. И аристократ втайне надеялся, что люди будут к этому моменту готовы.